Часть вторая Осада Дамаска Глава одиннадцатая Халеб Из Карабаха Тимуру подвезли новое орудие, новое осадное орудие, метавшее большие ядра и огонь. Их повезли вслед за войском Тимура, шедшим к Халебу. Они нагнали обоз степи неподалеку от города Антеп. Тимур сам приехал посмотреть орудия. Их присоединили к прежним, но, по уверениям создателей, новые были совершеннее. Громыхая громоздкими длинными телегами, на которых везли орудия, войска подошли к Антепу. Древний Антеп славился по всему востоку зданиями, сложенными из белого мрамора, где римские храмы возвышались среди жилых домов, тоже белых, тоже построенных любовно, Сохранивших совершенные размеры и линии, славился перекидным мостом, славился своими певцами. Арабы приезжали сюда полюбоваться искусством зодчих, насладиться голосами певцов, налакомиться изделиями поваров, готовивших лакомство тайну изготовления коих, хранили для одного антепа Жили здесь беспечны и перед нашествием оказались беззащитны. Ни крепких стен, ни сильных войск у города не было. Навстречу Тимуру выехали старейшины города, заявить, что сопротивления не окажут, и прося лишь сохранить город, убереженный жителями за длинные века. Когда Тимуру сказали о сдаче Антепа, он, отвернувшись, отказался слушать посланцев города. «Мне не нужна их милость. Затеяли меня обдурить? Пусть обороняются, я возьму их силой». И с досадой проворчал худай даде. Это они затеяли спор, чтобы пустить слух, будто я не смог бы взять Антеп, если бы они сами мне его не сдали. Нет, пускай защищается. Я возьму город силой. С тем ответом антепцы вернулись домой. Тимур приказал выдвинуть орудия. Он хотел их испытать. Весь день орудия били ядрами по мраморным стенам, кроша и руша их. Орудия понравились Тимуру. Их силы, их грохот, их огонь, клубящийся тяжелым дымом. Беззащитные жители выбегали к войскам, моля прекратить разрушение, добровольно соглашаясь на рабство, на смерть. Их убивали или отсылали вглубь страны. Орудия продолжали бить и крушить. Незвергнув все, что доставали ядра, повелитель послал в город войско доломать остальное. Антеп остался в развалинах, пустой, умолчий. Испытав орудие, завоеватель двинулся дальше, раздосадованный, заподозрив, что жителям удалось утаить и упрятать сокровища в неведомых тайниках. Едва весть о гибели Антепа дошла до Халеба, правитель города Тимирташ понял, что нашествие на Халеб предрешено. Надежда, что Тимур пойдет на боязеты и увязнет там, не сбылась. Ни минуты не медля Темир-Таш послал гонцов с письмами к Фараджу, в Каир, Садану в Дамаск, ко многим главам арабских племен, зовя их скорее идти на помощь Халебу, где должна решаться судьба всех арабов. Имя Темир-Таш означало «железный камень». И он оправдывал это имя. Коренастый, мускулистый, крепкоскулый, подвижный, он был похож не на араба, но на своих монгольских предков, около двух столетий живших здесь, переняв обычаи и культуру арабов и накрепко полюбив новую свою родину. В тот же день Темирташ объехал все городские стены, осмотрел рвы вокруг стен. Ночью созвал зодчих и приказал с рассвета начать работы по восстановлению и перестройке укреплений, показавшихся ему ненадежными. Темирташ предложил жителям, боящимся долгой осады, уйти из города, пока дороги безопасны. К Багдаду, к Дамаску потянулись караваны беженцев. Остающиеся, собрав свои ценности, понесли их на хранение под защиту внутренних стен. Цитадель возвышалась над городом. Это был второй ряд стен, еще более крепких и неприступных, чем нижние стены, тоже считавшиеся самыми надежными среди крепостей. Тимур двигался к Халебу, но по пути встречались другие города, и он не мог их обойти, не покорив. За это время пришли ответы на призыв Тимирташа. Войска арабов шли на защиту города. Пришли и мужественные монголы, сородища Тимирташа, и войска из Дамаска, возглавленные Саданом, и воины из небольших арабских княжев с их вождями, из городов Иуделов, из Траблуса, Хомса, Хама, Баальбека, Софета, Калат-Ур-Рума, отовсюду, откуда успели прийти. Ибн Фарух из Софета привел две тысячи, хоть и невелика его область. Гаип-1 из Тарблуса пришел с семью тысячами воинов. Будь времени больше, привели бы и войск больше. Но удивительным было единодушие, с каким откликнулись и явились за столь малое время, столь готовые на подвиг. Всех собралось около шестидесяти тысяч. Большое войско. Военачальники сошлись на совет в надвратной зале поднимавшись над мостом через ров, С ее высоты виден был весь город, все стены вокруг города, а за стенами желтые и сохшие за лето поля. Темирташ, встав, постоял, присматриваясь к собеседнике. Иных он знал всю жизнь, других видел впервые. Ураг пытался выманить Боезета, чтобы расправиться с ним без мамлюков. Не удалось. Теперь идет на нас, чтобы расправиться с нами без Боезета. Тут дело не в одном халебе, тут дело всех наших арабских племен. Что будем делать? Сидели в полутьме просторной залы тесно, прислонились к голым камням холодных стен. Садан был росл, смугл, подстригал усы над губой, подкорачивал карию бороду. Круглые плечи его двигались от нетерпения или от беспокойства ли. Другие, сухощавые, длинноногие, дородные, На коротких ногах, сорокалетние, рядом с юношами. Между ними старик, жилистый длина шеи, игравший четками, положив поперек колен широкую в желтых ножнах саблю. Позвали сюда и низам Аддина, историка, задержавшегося в Халеве проездом на какую-то свадьбу. Позвали, чтя его знатное родство. Помолчали. Вдруг Садан громко ответил Тамир Ташу. — Что делать? — Бить их! Монгол из жителей Халеба повернулся к нему. Еще бы. Но как? Садан. Нас много, мы сильны, мы одолеем. Как? Увидим, но одолеем. Темирташ, Объединение еще не единство. Соединиться надо так, чтобы един стал наш разум. Едино чувство, единая цель, единая воля. Только в этом наша сила. Враг перенял завет Чингисхана. Объединившись, можно одолеть любого врага. Но враг наш следует и другому завету. Бить врага порознь. Свои силы собрать, вражеские раздробить. Поняли? Подумаем, как нам не дать врагу исполнить те заветы в битве с нами. Сказал для шеи старик, отставив к стене саблю. Я пришел. Мои войны здесь. Однако много я слыхивал про сего врага. Его именуют мечом Аллаха. Он единоверен нам. И несправедливо ли его так именуют? Ведь куда ни придет, везде ему победа. Иран взял, Индостан покорил, взял Харасан, Сеисан, Хорезм. Не послать ли к нему достойного человека спросить, чего хочет, чего от нас ему надо? не договоримся ли миром решить дело садан перебил его кто боится тот проигрывает это всегда так наша страна не такова как те страны что вы назвали там стены глиняные а у нас из камней стали чтобы наши стены свалить ему и года мало слава аллаху между его войнами и нами велика разница наши луки кованы в дамаске Мечи у нас египетские, стрелы арабские, щиты у нас халебские. А если число его войск страшит вас, вспомните-ка о ближних городах и селениях вокруг нас. Их тысяч шестьдесят насчитается. Если каждая только по одному воину нам даст, к нашим шестидесяти тысячам еще придет столько же. Нас станет не меньше, чем врагов. И сражаться мы будем здесь, дома, под занадежными стенами, А те в открытой степи, заслонившись лишь щитами из бараньих кож для да веревочными доспехами Но один из военачальников задумался А может, отец прав? Попытаться договориться с ним? Ведь у нас жены, дети, беззащитные люди Мы не можем забывать об их участи? Садан Нет, мы собрались сюда не плакать о женах, а решать судьбу народа Как одолеть врага? Говорите об этом! Один из молодых военачальников сказал «Ко мне прибежал человек нашего племени, он торговец гор. Он видел, как в горах конница врага уничтожила целое племя. Руки их не дрогнули рубить детей. Выволакивали за со старух из жилищ и рубили их. Одни перед другими бахвались зверством. Нету этих врагов смысла человеческого». Садан усмехнулся «И что же?» Чем испытать это самим, не попытаться ли, ну, послать к нему Кадиев, встолковаться. Ха! Не враг ли тебя подослал стращать нас? Многие рассмеялись. Историк один подумал. Мы смеемся тут, а судьба смеется над нами. Пока мы намереваемся, она уже знает. После всех споров, наконец, решили не выходить на открытый бой, кроме как для небольших разведок, держать врага в степи бить его, не выходя за стены. Уходя из башни, Тимир Тарж за локоть удержал Низам-аддина. Вы здесь гость. Уезжайте, пока есть время. низам тихо возразил. Недостойно историка писать о событиях, убегая от них. Все эти речи в уединенной башне с быстротой стрелы долетели до слуха Тимура, Он понял намерение защитников Халеба и задумался, как перехитрить их. Когда стража на башне Халеба увидела передовые отряды Тимура, оповещая звоном щитов о нашествии, на угловую башню городской стены поднялись арабские военачальники. Городские ворота закрылись, мосты поднялись, город отделился от степи, где шла неторопливой трусцой конница врага. Конница шла странно. Не прямо на город, как ожидали в Халеве, а как бы сторонясь городских стен, как бы опасаясь их, заполняя степь перед городскими воротами. За незваными пришельцами наблюдали спокойно, даже насмешливо. Оказалось, пришло их не столь много. Оказалось, хваленое татарское войско не столь могущественно. Ждали еще войск, но кроме тех, что пришли за день, больше никто не явился. Наступила ночь. Всю ночь во внутренние стены приходили жители, отдавая в неприступное место на сохранение самые ценные своего достояния. Тимиртаж сам следил за порядком, чтобы после ухода врагов каждый мог получить обратно то, что сдает. Среди жителей был страх, но начавшееся было смятение улеглось. Враг оказался не силен, слухи преувеличены. Утром удивление возросло. Оказалось, став на виду у города, пришельцы всю ночь рыли глубокие рвы вокруг всего своего стана, сооружая за рвами легкие заграждения из кожаных щитов, из бараньих шкур, явно надеясь больше на рвы, чем на столь нехитрую ограду. Всю неделю Халеп смотрел, как углублялись рвы, как высоко поднимаются валы вокруг стана. Но не случилось ни одного столкновения, ни единой попытки испробовать крепость халепских стен. За ночь стан врага затихал, не горело ни одного костра, не слышалось оттуда голосов, лишь изредка доносилось ржание лошадей, даже собаки молчали, как заговоренные. Когда луну не застили облака, видна была в голубом мареве серебряная безлюдная гладь степи, а на ней темный безмолвный стан спящих врагов. Город успокоился, и ночью здесь тоже засыпали безмятежные. Утром из стана, как на прогулку, выезжали конные сотни, иногда их бывало больше, иногда меньше, но никогда не выезжало много. Однажды, высмотрев такой выезд тысячи сабель, нетерпеливый Садан вывел из города тысячу своей конницы и сам повел ее на бой. Конница Тимура, уклоняясь от боя, отбивалась, отходя к стану, и скрылась за валы. В другой день Садан решил перехитрить завоевателей и, выследив очередной их выезд, кинулся на перерез, оттесняя их от стана. Тем пришлось принять бой, и он длился весь день с переменным успехом, но из стана не вышло им подкрепление, и, потеряв больше сотни, враги пробились назад в стан. Понимая, что враг не так опытен и смел, как о нем рассказывали, Садан решил заманить его дальше от стана тот раз враг показался в большем числе. Ехало тысяч пять, но Садан вывел с собой столько же, а тысячи две возглавляемые ГАИ под Дином обошли завоевателей и зашли между ними и Станом. В тот день битва сложилась жаркая. Павших оказалось много, но с обеих сторон. От большого боя и здесь завоеватели уклонились и едва смогли, опять укрылись за своими валами. Когда вечером в халебе военачальники сошлись поговорить о минувшей битве, Садан сказал, «Они рубятся хорошо, но мы сильнее. Войско их невелико и не рвется в бой. Стены наши крепки, а их заслоны годятся только для загонов, чтобы овцы не разбрелись, а для защиты от нас ничего не значат. Незачем нам отсиживаться, запершись. Не они нас, а мы их возьмем в осаду». Тимиртаж заколебался, Мы сообща решили отсидеться. И что нам их стан? Посмотрят и уйдут. Тогда мы и откроем ворота. Но Игоиб один, уже вкусивший хмель битвы, хотел снова хлебнуть этой горечи в звоне клинков, кликах и ржании. Убежденнее говорили те, кто рвались в бой. Было решено напасть на их стан. Глубокие рвы, настойчиво углубляемые, высокие валы из все еще не осевшей земли не смущали. Все это казалось ничтожным перед могуществом халебских стен. Войскам халеба дали отдых. Несколько дней они набирались сил, не нарушая покой завоевателей. Тимур понял, что это затишье означает сборы к решительной вылазке, и разгадал затею арабов. В одно из утр городские ворота раскрылись, и Садан вывел половину всех войск в степь. Остальных оставил в городе, заполнив ими улицы, ведущие к воротам, чтобы в переломный час битвы в бой вошли свежие силы. Около тридцати тысяч наиболее опытных воинов ринулось на стан Тимура. Тавачи, брат худай-дады, военачальник не менее опытный, не оценил сил Садана. и конницы Халеба, предводимой Гаипаддином, удалось врубиться в ряды завоевателей и ворваться в их стан. Султан Хусейн и быстро разобравшись в обстановке Худай-Дада разделили войско арабов, начав оттеснять арабскую конницу к валам. Лошади увязли в сыпучей земле, их подвижность ограничилась. В горячке битвы Садан вдруг увидел, справа, как из-под земли появляются неведомо откуда взявшиеся войска Тимура, а слева впереди пехоты неуклюжей рысцой, развернутым строем, сюда спешат слоны. Садан с небольшой конницей кинулся назад к воротам, чтобы возглавить запасные силы, ожидавшие приказа выступить из города. Но к воротам уже приближалась свежая конница, тайно в ночной тьме, подтянутая к халебу по приказу Тимура. Садан успел заскочить в город, но несколько тысяч воинов дамасской конницы оказались оттесненными от ворот. Тогда, пробившись через первые отряды набегающего врага, они кинулись уходить по дороге к Дамаску. Сначала в горячах не заметили их ухода. Позже, уже ночью, в погоне за ними кинулся царевич Султан Хусейн. Конница Тимура вслед за Саданом ворвалась в город. В узких улицах завязалась жаркая сеча. Все войска, утром вышедшие из халеба, оказались отрезанными от города, и на них надвинулись слоны. Слоны еще только надвигались, когда не видевшие их мирные кочевники и земледельцы, собранные сюда из арабских оазисов, оцепенели от страха. Очевидцы впоследствии рассказывали, что люди при виде неведомых животных останавливались, потеряв волю двигаться и обороняться. Кинулись бежать, но город уже не мог дать им убежище. Слоны, оттеснив к рвам, принялись давить их, поднимать хоботами и кидать озим себе под ноги. А остервенение слонов нарастало. В стане изрубленная разобщенная конница Халеба тоже срывалась ворвы. Уже Гаипаддин на дне рва был задавлен срывающимися в ров лошадьми и своими соратниками. Уже и длинношеи старик, раненый в живот, скорчившись, привалился к земляному валу, потеряв старинную широкую саблю, глотая воздух. Но Тимур свои свежие силы еще только вводил в бой, и все новые и новые его войска входили в город. Садан едва успел протиснуться за внутренние стены. Затворясь той же высокой башне, он, Тимирташ и историк низам один видели, как слоны и завоеватели, наполнив до краев ров телами защитников, раненых и потерявших разум от ужаса и тесноты, подошли вплотную к орвам, переполненным живыми людьми. Тогда слоны, управляемые кроткими индусами, не вкушавшими мясо, наступили на эти ворочащие тела и принялись давить их, разгуливая и поплясывая. Другие слоны в это время вошли внутрь города. Защищать город было уже некому. Враг растекался по всем улицам. Лишь во внутренних стенах, приняв остатки войск, закрыли ворота и готовились к обороне. Слоны надвигались на толпы беззащитных жителей, спешивших во все углы и переулки, где оказывались скопища людей, давя, хватая хоботами, победно трубя в упоении мести и за волю, отнятую у них другими людьми. В далеких джунглях Индостана. По городу, сталкивая ногами с дороги окровавленные тела, К цитадели подвезли орудия. Окружили цитадель со всех сторон. Тяжело дышали, изнемогая от усталости за истекший день. С высоты башни Тимиртаж смотрел на это. Он сказал Садану, — Вот, мы договорились затвориться, а ты высунулся. Отвага хороша, когда крепок разум. Не ругайся, я добивался победы, а не этого. Мы бы и победили, мы бы выстояли. Постоим здесь, может, выстоим. незам один, худенький малорослый, поднял руки перед двумя этими войнами. Вы смеялись, а судьба была тут. Она смеялась над вашим смехом ибо мудрость в том, чтобы не смеяться над неведомым, а опасаться его. Тимиртаж. Поздно каяться, запасы есть, будем стоять и выстоим. один согласился, каяться поздно. Но судьба не щадит смеющихся над будущим, ибо в будущем могут явиться новые завоеватели и столь же самонадеянные защитники». Судьба одна знала, что мусульмане придут топтать мусульман слонами язычников. Тимирташ Мусульмане мусульман? Такое бывало? Не знаю. Моя память помутилась. Пока мы были едины, мы для него были крепким орехом. Он об нас зубы сломал бы, а разгрызть бы не смог. А начали каждый за себя решать. Нас слоны одолели чувства были едины в делах разошлись э, были бы мы едины а орудия уже начали обстрел цитадели каменные ядра пробившие стену сиваса раскалывались либо отскакивали от стен цитадели били новые орудия били прежние стенам не было от них вреда обстрел длился день-другой длился неделю Стены стояли, как летом стояли стены Сиваса. Когда завоеватели смотрели на цитадель снизу, она казалась высокой скалой, где на вершине орлы бьют гнезда. Настал день, когда, откатив орудие от стен, Тимур выставил вперед отряд горцев. Нашлись скалолазы из Ургута. Упираясь ладонями в скользкий камень, они показали невиданные. Начали медленно подниматься по гладким стенам, но их пронзили стрелами. Лезть в шлемах и панцирях они не сумели. Так прошел еще день. На рассвете защитники цитадели увидели взевающиеся в небо бесчисленные веревки. Достигнув верха стен, они там застревали, зацепившись железными ключами. Так Тимур закинул на стены веревочные лестницы. Попытки отцепить крючки и сбросить лестницы вниз были тщетны. Внизу веревки туго натягивались, и крючки впивались в зубцы стен. Перерубить веревки было невозможно, Не доставали мечи, железные крючки были длинны, а по лестницам уже поднимались, прикрываясь щитами бесчисленные войны. Часть их срывалась с высоты, но многие добирались до вершины и вступали в рукопашный бой. След за первыми поднимались другие, которых уже некому было сталкивать. Бой шел по всей цитадели. На ее стенах, в ее дворцах, внутри ее башен и жилищ и конюшен. Ворота, наконец, распахнулись, и Тимур въехал во двор. К повелителю привели пленных. Многие оказались израненными, иных судьба сберегла, одни жались друг другу в страхе, многие же встали перед повелителем достойно и твердо. Когда подвели коренастого Тимирташа и рослого крепкого садана, Тимур присмотрелся к ним и спросил. «Вы многих из нас погубили. Придется потом каяться». «Тимирташ, мы каялись бы, если бы мало погубили». «Не надо бы сопротивляться». «А вас сюда звали?» «Раз мы пришли, покоряйтесь. А мы не хотим». Мы здесь дома. Садан молчал. Обоих отвели заковать в цепи. Низамаддину Тимур сказал. Историку надо описать нашу победу. Я ее видел, Оамир, Но совладаю ли с письмом? Историк должен славить победителя. Почему амир победителя? Иначе ваше писание противно Аллаху. Он один знает, кому дать победу. Славить побежденного значит противиться воле Аллаха. Нужно время, чтобы понять эти слова. Тимур, довольный своим пояснением, одобрительно кивнул. То-то! И приказал проводить историка к своим ученым. Поместившись в удобной комнате и отдохнув, победитель допустил к себе халепского кадия, умельцев и ученых. Он сидел, они стояли, теснясь вдоль стены. Пришли и встали слева от повелителя, его кади Абдуд-Джабар, богословы и законоведы, идущие в походе от самого Самарканда. Справа от Тимура встали два брата, худай -Дадай и Тавачи. По знаку повелителя они сели. Халебцы оставались стоять, робко ожидая своей участи. Тимур долго молча рассматривал ученых Халеба, словно это был товар, выставленный на продажу перед глазами, видевшими столько и крови, столько людей из стран, красоты и бедствий, добра и зла. Под недобрым, прямым этим взглядом халебцы застыли, теряя силы. Они понимали, что позваны на допрос, и жизнь зависит от их ответа. Наконец Тимур велел своему Кадию спрашивать пленников. Абду Джабар не только помнил наизусть, торжественно читал на нараспев Коран, но и говорил по-арабски. «Спросите их, Кадий, вот за стеной еще лежат войны, павшие, убивая одни других. Кого из них Аллах примет, как мучеников в садах праведных? Наших ли, их ли воинов?» Абду Джабар перевел это пленникам. Опустив глаза, боясь взглянуть друг на друга, Они не решались отвечать. Но один из них повернулся к ученому Шараф-аддину, говоря, «Вот сей ученый мудрее нас. Он глава ученых, у него много учеников. Он скажет». Шараф-аддин, взглянув на своих собратьев по участи, увидел страх, овладевший ими, и понял, что их судьба в его ответе. Он вышел вперед, выпрямился и поклонился. «О, Амир, вы поставили меня в положение нашего пророка». «Как это?» Некогда к Мухаммеду, пророку нашему, явились трое предводителей племен и спросили, «Кого из них Аллах примет как праведников, если им случится пасть под мечом врага?» «Один из них убивал и грабил, спеша разбогатеть. Другой воевал, стремясь прославить себя». Третий, ради чести, чтобы возглавить свое племя, убивал старейших своего племени. Пророк наш ответил им, «Аллах знает, я не могу решать за Аллаха». И они заворчали, недовольные его ответом. Тогда пророк наш сказал, «Не отвечая вам, но о войнах ваших скажу. Если, доверившись вам, они умирали по вашему повелению, Вере, что умирают за справедливые дело, и место в их праведных. Если они пали, веря, что жертвуют собой ради справедливого дела, эта вера оправдала их. Так говорил Мухаммед пророк наш, и вы, Амир, заставили меня повторить слова пророка. Ответ показался Тимуру дерзким, но немыслимо было наказать ученого сказавшего, что войны Тимура и войны арабов равны перед Аллахом, ибо нельзя наказывать за слова, некогда сказанные пророком. Тимур приподнял руку, как делают купцы на базаре, когда приподнимают коромысла весов. «Ваши знания заслуживают поощрения». Он скосил глаза, как бы разглядывая колеблющиеся чаши весов. «Я подумаю о вас». Так он отпустил их, и они, выйдя за порог, остановились, ожидая его решения. Вскоре их позвали на ковер, расстеленный за порогом, и перед ними протянули длинную голубую скатерть, говоря, «Милостивый Амир жалует вас, прося разделить с ним скудный походный ужин». Между тем Тимур, которому приготовили место во главе ковра, задерживался. К его уху наклонился худая Дада и шептал, Царевич султан Хусейн, погнавшийся за уцелевшей дамасской коницей, шестой день не дает о себе вести. А кто пошел с ним? С ним семь сотен его конницы. Подождем, ответил Тимур. А пока вели в Бурундуку взять с собой тех, кто покрепче полторы тысячи, и пускай едут следом. Может им нужна помощь? Куда и дада, -да, пошатываясь от непривычки ходить пешком, ушел. А Тинзур, подавив тревогу, собрался встать, когда пришел Бахадур, хранитель сокровищ повелителя, казначей, сказать, добыча неисчислима, о, Амир. С кладовые подвалы, даже конюшни завалены сокровищами, везде золото, золото, не помню нигде такого прибытка. Тимур, забыв о пропавшем внуке, поднялся. Выйдя к соратникам и гостям, допущенным к ужину с повелителем, Тимур был приветлив. Подавали огромные подносы с мясом, подавали и птиц, покрытых дымящейся корочкой. Ни одно блюдо не повторялось, и одно было соблазнительнее другого. Хрустя и посапывая, завоеватели наслаждались едой, отодвигая недоеденные куски, тянулись к новым. Только ученые хлеба, глотая слезы, не прикоснулись к изобилию, поставленному перед ними.